На другой день после свидания с Канолем Викантесса де Камп пошла к принцессе исполнить обещание, данное барону. Весь город находился в волнении. Узнали, что король прибыл к веру, и в то же время, что решен, удивительно защищался, что он с пятьюстами человек два раза отразил королевскую армию, состоявшую из двенадцати тысяч воинов. Принцесса узнала это известие прежде всех. В восторге и радости она захлопала в ладоши и вскричала. «Ах, если бы у меня было сто человек, похожих на моего храброго Ришона!» Викантесса де Камп приняла участие в общей радости и была вдвойне счастлива. Она могла искренне хвалить подвиг человека, которого уважала, и, кстати, высказать свою просьбу, которая могла не иметь успеха, если б было получено дурное известие. Теперь успех ее просьбы казался обеспечен вестью о победе. Но принцесса среди своей радости была озабочена такими важными делами, что Клара не посмела высказать свою просьбу. Дело шло о доставлении Решону помощи. Все понимали, что он очень нуждается в ней, потому что скоро армия герцога Депернона соединится с королевской. В совете принцессы толковали об этой помощи. Клара, видя, что в эту минуту политические дела берут ее вверх над сердечными, ограничилась ролью советницы, и в этот день ни слова не сказала о каноле. Коротенькое, но нежное письмо уведомило прекрасного пленника об этой отсрочке. Промедление показалось ему не так тягостным, как вы могли бы подумать. В ожидании счастливого события есть столько же сладких ощущений, сколько и в самом событии. Сердце Каноля было так полно любви, что ему нравилось, как говорил он, ждать в счастья. Клара просила его ждать терпеливо, он ждал почти с радостью. На другое утро собрали вспомогательный отряд. В одиннадцать часов он отправился вверх по реке, но ветер и течение были противные, а потому считали, что как бы он ни спешил, Все-таки, двигаясь на веслах, пристанет к крепости не ранее следующего дня. Капитан Равальи, начальник экспедиции, получил в то же время приказание осмотреть по дороге крепость Брон, которая принадлежала королеве. Все утро провела принцесса, надзирая за приготовлениями отряда. После обеда назначили Большой Совет для обсуждения мер, какими следует воспрепятствовать герцогу де Бернону соединиться с маршалом Деламильяре или, по крайней мере, помешать их соединению до тех пор, пока подкрепление подойдет к Решону. Поэтому Клара по неволе должна была ждать следующего дня. Но в четыре часа она имела приятный случай подать знак Канолю, проходившему мимо ее окон. Знак этот был так исполнен сожаления и любви, что Каноль почти радовался, что ему приходится ждать. Однако вечером, чтобы вернее сократить отсрочку и принудить себя высказать принцессе тайну, Клара попросила на следующий день частной аудиенции у ее высочества. Разумеется, принцесса тотчас согласилась принять Викантессу. В назначенный час Клара вошла в комнату принцессы, которая встретила ее милостивой улыбкой. Она была одна, как и просила Клара. «Что, милая моя?» спросила принцесса. «Что случилось особенно важного, что ты просишь у меня частной аудиенции, зная, что я во весь день готова принимать моих коротких друзей?» «Ваше Высочество», — отвечала Клара. «В минуту вашей радости, которой вы так достойны, я пришла просить вас обратить ваше внимание на меня. Мне тоже нужно немножко счастья». «С величайшей радостью, милая моя Клара», И сколько бы судьба не послала тебе счастья, оно никогда не сравнится с тем, которого я тебе желаю. Говори поскорее, чего ты хочешь. Если счастье твое зависит от меня, то будь уверена, что я не откажу». «Я вдова, свободна, даже слишком свободна, потому что эта свобода тяготит меня более всякого рабства», — отвечала Клара. «Я желала бы променять одиночество на что-нибудь поприятнее». «То есть ты хочешь выйти замуж, не так ли, дочь моя?» — спросила принцесса, засмеявшись. «Кажется, да», — отвечала Клара и вся покраснела. «Хорошо, это наше дело», — Клара вздрогнула. «Будь спокойна. Мы побережем твою гордость. Тебе надобно герцога или пэра Викантесса. Я тебе найду его между нашими верными». «Ваше высочество, слишком заботитесь обо мне», — сказала виконтесса. «Я не думала вводить вас в хлопоты». «Да, но я хочу заботиться о тебе. Я должна заплатить тебе счастьем за твою преданность. Однако ж ты подождешь до конца войны, не так ли?» «Подожду как можно меньше», — отвечала виконтесса улыбаясь. «Ты говоришь, как будто уже выбрала кого-нибудь, как будто у тебя в руках муж». «Которого ты просишь у меня?» «Да, но точно так, как вы изволите говорить». «Неужели? Кто же этот счастливый смертный? Говори, не бойся». «Ах, ваше высочество, простите меня! Сама не знаю, почему я вся дрожу». Принцесса улыбнулась, взяла Клару за руку и приблизила к себе. «Дитя», — сказала она. Потом, посмотрев на нее пристально, отчего Клара еще более смутилась, принцесса спросила. «Я знаю его. Кажется, вы изволили видеть его несколько раз. Не нужно спрашивать, молод ли он. Ему двадцать восемь лет. Дворянин? Из самых старинных. Храбр? О, знаменит храбростью. Богат? Я богата. Да, милая, да, и я этого не забыла». Ты самая богатая во всем нашем приходе, и мы с радостью вспоминаем, что во время теперешней войны твои луидоры и полновесные экю твоих фермеров не раз выводили нас из затруднительного положения. Ваше Высочество, делайте мне честь, напоминая мне о моей преданности. Хорошо, мы произведем его в полковники нашей армии, если он еще только капитан, и в генералы, если он только полковник. «Ведь он, вероятно, верен нам, надеюсь?» «Он был в Ланне, ваше высочество», — отвечала Клара с хитростью, которой научилась с некоторого времени в дипломатических занятиях. «Прекрасно. Теперь мне остается узнать только одно», — прибавила принцесса. «Что именно?» «Имя счастливца, которому принадлежит сердце, храбрейший из моих воинов, и которому скоро вся ты будешь принадлежать». Клара собиралась произнести имя Каноля, как вдруг на дворе раздался топот лошадей и послышался говор, всегда сопровождающий человека, приехавшего с важным известием. Принцесса услышала и топот, и говор и подбежала к окну. Курьер весь в поту и в пыли соскочил с лошади и рассказывал что-то людям, окружавшим его. По мере того, как он говорил на лицах слушателей, выражалось уныние. Принцесса не могла удержать нетерпение, открыла окно и закричала «Впустите его сюда!». Курьер поднял голову, узнал принцессу и бросился бежать по лестнице. Через минуту он явился в комнату в грязи с растрепанными волосами, как был в дороге, и сказал, задыхаясь, «Простите, ваше высочество, что я осмелился явиться к вам в таком виде, но я привез страшную новость. Вера сдался». Принцесса отступила на шаг. Клара с отчаянием опустила руки. Лене, вошедший за вестником, побледнел. Пять или шесть человек, забыв уважение к принцессе, тоже вошли в комнату и стояли в изумлении. — Господин Равальи, — сказал Лене курьеру, — повторите ваши слова, я не могу поверить. — Извольте. Вер сдался. «Сдался — Сдался? — повторила принцесса. «А что же ваш вспомогательный отряд?» «Мы опоздали, ваше высочество. Мы пришли в ту самую минуту, как Решон сдался». «Решон сдался?» — вскричала принцесса. «Подлец!» От этого восклицания принцессы все присутствовавшие вздрогнули. Однако ж все молчали, кроме Ланэ. «Принцесса!» — сказал он строго и не потворствуя гордости принцессы. «Не забывайте, что честь преданных вам людей зависит от ваших слов, как жизнь их зависит от судьбы. Не называйте под лицом храбрейшего из ваших слуг, или в противном случае завтра же самые вернейшие оставят вас, видя, как обращаетесь вы с ними, и вы останетесь одна без защиты». «Лене!» — вскричала принцесса. Повторяю вашему высочеству, что решен не подлец, что я отвечаю за него моей головой, и если он сдался, то верно не мог поступить иначе. Принцесса, побледнев от гнева, хотела отвечать ему с обыкновенной своей гордой запальчивостью. Но увидав, что все лица отворачиваются от нее, что все глаза не хотят встречаться с ее глазами, что Лене гордо поднял голову, а Рвальи потубил глаза — Она поняла, что в самом деле погибнет, если будет придерживаться своей неуместной системы. Поэтому она призвала на помощь обыкновенные свои сетования. «Как я несчастна!» — сказала она. «Все изменяет мне, и судьба, и люди. Ах, сын мой, бедный сын мой, ты погибнешь, как погиб твой отец!» Крик слабой женщины, порыв материнской горести, всегда находит отголосок в сердцах. Эта комедия, уже часто удававшаяся принцессе, и теперь произвела эффект. Между тем Лене заставил Равальи рассказывать подробности капитуляции Вера. «А, я это знал», — сказал он через несколько минут. «Что такое?» — спросила принцесса. «Что решен, не подлец». «А почему вы знаете?» «Потому что он держался два дня и две ночи» потому что он схоронил бы себя под развалинами своей крепости, разбитой ядрами, если под народа не взбунтовалась и не принудила его сдаться. Следовало умирать, а не сдаваться, сказала принцесса. Ах, Ваше Высочество! Разве умираешь, когда захочется? возразил Ланэ. По крайней мере, прибавил он, обращаясь к Кравольи, он сдаваясь обеспечил себе жизнь. Кажется, нет ответил Рвальи. Какой-то лейтенант из гарнизонных вел переговоры с неприятелем, так что во всем этом есть измена. И решен был выдан без всяких условий. Видите ли, вскричал Лене, тут измена, решен выдан. Я знаю Решона, знаю, что он не способен не только к подлости, но даже к слабости. Ах, ваше высочество, продолжал Лене, обращаясь к принцессе. Изволите слышать, Ему изменили, его предали, так займемся его участью как можно скорее. Переговоры вел его лейтенант, говорите вы, господин Рвалии. Над головой бедного Решона висит страшное несчастье. Пишите, ваше высочество, пишите скорее, умоляю вас. «Писать?» — сказала принцесса с досадой. «Я должна писать? К кому? Зачем?» «Чтобы спасти его — сказала принцесса. Когда сдают крепость, так принимают свои меры. Но разве вы не изволите слышать, что он не сдавал крепость? Разве вы не слышите, что, говорит капитан, ему изменили его, предали, может быть, не он вел переговоры, а его лейтенант? Что могут сделать вашему решону? Спросила принцесса. Что ему сделают? Вы забыли, какой хитростью занял он крепость Вер. Вы забыли, что мы дали ему бланк герцога Депернона, что он держался против королевской армии в присутствии короля и королевы, что Ришон первый поднял знамя бунта, что на нем захотят показать пример. Ах, ваше высочество, умоляю вас, напишите к маршалу де ла Мельере, пошлите к нему курьера или парламентера. А какое поручение дадим мы ему? Какое? чтобы он всеми средствами спас жизнь храброму воину. Если вы не поспешите... О, я знаю королеву, и теперь, может быть, ваш курьер опоздает». «Опоздает? А разве у нас нет заложников? Разве у нас нет в Шантилье и здесь пленных офицеров из королевской армии?» Клара встала в испуге. «Ваше высочество, ваше высочество!» — вскричала она. «Исполните просьбу, Лене, мужчине не возвратит свободы решону!» «Дело идет не о свободе, а о его жизни», — сказала Лене со всей мрачной настойчивостью. «Хорошо», — отвечала принцесса, — «мы сделаем то же, что те сделают. Тюрьму за тюрьму, плаху за плаху». Клара вскрикнула и упала на колени. «Ваше высочество», — сказала она, — «решен друг мой». Я пришла к вам просить милости, и вы обещали не отказать мне. Так вот о чем прошу я вас. Употребите всю вашу власть, чтобы спасти Решона. Принцесса даровала Кларе то, в чем отказывала советом Лене. Она подошла к столу, взяла перо и написала к маршалу де Деламильяре письмо, в котором просила обменять Решона на любого из королевских офицеров, находящихся у нее в плену. Написав письмо, она искала глазами, кого бы послать парламентерам. Тут Равальи, страдавший еще от раны, и измученный недавней поездкой, предложил себя, с условием, чтобы ему дали свежую лошадь. Принцесса позволила ему распоряжаться своей конюшней, и капитан поскакал, подстрекаемый криками толпы, убеждениями Лене и просьбами Клары. Через минуту послышались громкие восклицания народа, которому Равальи объяснил цель своей поездки. Чернь в восторге громко кричала «Принцессу! Герцога Энгиенского!» Принцессе наскучило это ежедневное усердие, более похожее на требование, чем на просьбу. И она хотела не исполнять народного желания, но, как всегда случается в подобных обстоятельствах, чернь упорствовала, и крики скоро превратились в бешеный рев. «Пойдем!» Сказала принцесса, взяв сына за руку. Пойдем, мы здесь рабы, надобно повиноваться. И, вооружив лицо милостивой улыбкой, она вышла на балкон и поклонилась народу, которого она была рабой и повелительницей.